Глава 163. Там действительно было много людей. Хотя мое тело можно было считать крепким, я все равно приложил немало усилий, чтобы добраться до первой линии. Несмотря на то, что предо мной все еще были люди, благодаря моему росту я был в состоянии ясно увидеть ситуацию. Площадь арены была не менее 500 квадратных метров. Вокруг нее была веревка. Там была зона для почетных гостей, которыми были десять человек, и они, казалось, были судьями и семьей главы. Также там была девушка, чье лицо было закрыто вуалью из светлого муслина. Из-за своей довольно хорошей фигуры и едва различимого взгляда, она определенно была прекрасна. Она должна быть дочка хорошо ухоженного крупного человека, сидящего рядом с ней. Он, вероятно, и является главой города. На арене сражались два мага. Внимательно взглянув на их магические силы, в сравнении со мной, их сила была мала. Они были на промежуточном уровне. В настоящее время огненный шар одного противника столкнулся с лезвием ветра другого. Казалось, что это довольно интересная битва. Неудивительно, что после стольких дней не было никакого результата, так как они были только магами-новичками. Если бы это был кто-то из нашей Королевской Академии, они, вероятно, мгновенно победили эту красотку. Поскольку силы конкурентов были настолько слабыми, мой интерес резко снизился. В этот момент маг-ветра, используя свои гибкие и постоянно меняющиеся атаки, быстро одержал победу. из зоны для почтенных гостей вышел облаченный в мантию старик и громко объявил магветра тиандди победил есть ли еще молодые герои желающие сразиться с ним таким образом прошли три четыре матча но не было никого кто мог бы одержать победу два раза подряд это было бессмысленно на арене два участника получили серьезные травмы и таким образом поединок закончился. Этот турнир из-за низкого уровня участников поубавил мою заинтересованность в нем. Только я собирался уходить, как подул неожиданный ветерок. На арене появилась худощавая фигура. Сосредоточившись на нем, я узнал в нем того невысокого юношу, что не ответил на мой вопрос. Он полностью отличался от того прежнего вида. Он выпятил свою не очень крепкую грудь вперед и высокомерно встал в центре арены. На нем была великолепная мантия. Что меня удивило, так это тот факт, что на его мантии на самом деле было пять звезд. Это говорило о том, что он был магом-ученым. Все были поражены его нарядом. Старый маг, отвечающий за судейство, спросил. «Молодой маг, вы маг-ученый?» Выпятив грудь, этот юноша высокомерно произнес. «Конечно, я студент третьего курса Королевской продвинутой Академии Магии, ученик пятого класса Маке Сайде. Мой основной элемент – огонь, а побочный – ветер». Его слова заставили всех поперхнуться. Я не был уверен, что это было из-за славы Маке или репутации Академии. Я, потерявший было интерес, заинтересовался этим самозванцем. Мне действительно хотелось посмотреть, как он собирается притворяться Макке. Если я не ошибаюсь, он находится на продвинутом уровне. Как только он начнет сражаться, его сразу разоблачат. Чего я точно не ожидал, так это того, что старик-судья выразит ему свое почтение. Он с уважением произнес. «От имени главы города... «Я приветствую мага-ученого Макке как участника турнира. Есть ли участники, желающие сразиться с ним?» Спустя долгое время не появилось никого, кто захотел бы сразиться с ним. Неудивительно, ведь он вышел не первым, а дождался момента, когда два последних участника получили серьезные травмы. После того, как он объявил свое имя, естественно, не было никого. то осмелился бы бросить ему вызов. Это ведь не совпадение, верно? Хотя я не люблю вмешиваться, но это было связано с репутацией Маке. Я крикнул. «Ты самозванец, проваливай оттуда!» Мой голос был громким и ясным, потому что я использовал магическую силу для его усиления, из-за чего никто не мог понять, откуда он раздавался. Его лицо изменилось – но сразу же вернулась к нормальному состоянию. Он отчетливо произнес. «Этот герой не должен дразнить младшего брата. Если ты хочешь преподать мне урок, то твой младший брат будет ждать тебя здесь». Толпа людей была шокирована моими словами. В настоящее время из-за его красивой маскировки я был очень впечатлен им. Однако он вызвал у меня гнев. Используя ближнюю телепортацию, я переместился в центр арены. «Я тот герой, что назвал тебя самозванцем». Юноша явно не обратил на меня внимания во время нашей первой встречи. Он сказал, «Друг, пожалуйста, если хочешь преподать мне урок, делай свой ход». Я проигнорировал его и посмотрел на судей. «Приветствую, судей. Я здесь не для того, чтобы участвовать в турнире». «Цель моего появления – защитить репутацию моего друга. Надеюсь, вы простите меня за это». Старый маг нахмурился и спросил. «Могу я спросить, откуда вы знаете, что этот маг – самозванец?» Я улыбнулся и ответил. «Прошу прощения, но Маке – мой друг. Я недавно покинул Королевскую продвинутую академию магии, и еще два дня назад Маке был вместе со мной». Мои слова сразу привлекли всеобщее внимание. Из-за зоны были слышны дискуссии. Невысокий юноша позеленел, а затем покраснел. Он сердито произнес. «Ты выжил из ума? Я не узнаю тебя. Ты на самом деле осмеливаешься использовать имя нашей королевской продвинутой академии, чтобы лгать людям? Какие дурные намерения ты несешь?» Я засмеялся. «У меня нет дурных намерений». Тот, кто имеет плохие намерения – ты. Поскольку тебя привлекла девица этой семьи, почему бы тебе не использовать свои силы, чтобы добиться ее, вместо того, чтобы пользоваться чужим именем?» Юноша обратился к старику. «Я хочу провести поединок против него, чтобы очистить свою репутацию, испорченную им». Старый маг взглянул на главу города, который одобрил это. «Хорошо». «Поединок начинается. Пожалуйста, прекратите бой, когда вы нанесете урон оппоненту, и аналогично не стремитесь навредить ему». Он был достоин быть старым лисом. Будучи достаточно проницательным, он знал, что если один из нас говорит правду, защитный барьер арены не выдержит этого, поэтому он напомнил нам об этом. Я ответил. «Хорошо, я также хочу узнать о том, «Как ты будешь притворяться Маке?» Юноша не отреагировал на мои слова и изо всех сил запустил в меня огненным шаром. Летя ко мне, он пылал жаром. Он хотел сразиться со мной этим? Я даже не уворачивался от его атаки. Когда его огненный шар был предо мной, я вытянул правую руку, а этот юнец понял, что это заклинание ему не подчиняется. Огненный шар тихо плавал в моей руке. Его жар заставил мое лицо покраснеть».